В начале его высочества в л у а н а правил в англию графа Анри де Сюлли, р а у л я Севена де Жуи и Робера Бертрана по прозванию «рыцарь зеленого льва». Эти посланцы, стремясь завоевать расположение короля Эдуарда II, сопровождали его во время похода в Шотландию, но в битве при б л э к м о р е Англичане обратились в бегство и бросили французских гостей, которые угодили в руки врага. Пришлось вести переговоры об их освобождении, платить за них выкуп. Когда, наконец, после всех этих малоприятных перипетий они оказались на свободе, Эдуард дал е м уклончивый ответ, что, мол, нельзя так быстро решать вопрос о женитьбе его сына, что дело это слишком важное, чтобы решать его без ведома парламента, и что парламент соберется для обсуждения лишь в июне. Он хотел связать все это с присягой. которую следует принести королю Франции за герцогство Аквитанское. А когда парламент собрался, вопрос этот даже не поставили. Поэтому-то нетерпеливый Валуа под первым подвернувшимся предлогом направил в Англию графа Бувилля, в преданности которого семье к а п е т и н г о в никто не сомневался, и который, хоть и не блистал умом, зато имел немалый опыт по части подобных поручений. Бувиль вел в прошлом по указаниям Валуа переговоры в Неаполе о втором браке Людовика X с Клеменцией Венгерской. Он был хранителем чрева этой королевы после смерти Людовика Сварливого, но в том времени он не любил распространяться. Выполнял он также различные поручения в авиньоне при папском дворе, крепко хранил в памяти все, что касалось семейных связей и бесконечно сложных переплетений разветвленные сети династических союзов. Верный Бувиль был сильно раздосадован, что на сей раз ему придется возвращаться несолоно хлебавши. Его высочество Валуа, промолвил он, будет очень разгневан, Ведь он уже обратился к папе за особым разрешением на этот брак. «Я сделала все, что могла б у Виль, — проговорила королева. Таким образом, вы имели случай еще раз убедиться, как мало здесь со мной считаются. Впрочем, я сожалею меньше, чем вы. Не пожелаю ни одной принцессе из нашей семьи познать здесь то, что выпало на мою долю. — Не сомневаетесь ли вы в своем сыне, мадам? — спросил Бувиль, еще больше понижая голос. — Хотя он, хвала небу, кажется, пошел скорее в вас, чем в отца. — Я помню вас в таком же возрасте, в дворцовом саду, в Сите или Фонтенбло. Он не успел договорить фразы, дверь открылась, и на пороге показался король Англии. Откинув назад голову и нервно поглаживая светлую бородку, что свидетельствовало о дурном расположении духа, король большими шагами вошел в комнату. За ним следовали его обычные советники, а именно отец и сын Диспенсер, канцлер Бальдок, граф Арундл е и епископ Экзетер. Его сводные братья граф Кент и граф Норфолк, оба молодые люди, в чьих жилах текла французская кровь, ибо их мать доводилась родной сестрой Филиппу Красивому, тоже состояли в королевской свите, но против их желания. Равно как и Генри Лестер, человек с квадратными плечами и большими ясными глазами на выкате по прозвищу Кривая Шея, так как затылок и плечи у него были искривлены, отчего голову ему приходилось держать на бок, что доставляло множество мучений оружейникам, изготавлявшим для него доспехи. «Знаете ли вы новость, мадам?» — воскликнул король Эдуард, обращаясь к королеве. «Она, несомненно, вас обрадует. Ваш Мортимер бежал из Тауэра. Леди Диспенсер даже подскочила перед шахматной доской и издала негодующее восклицание, как если бы побег барона Вигморского был для нее личным оскорблением. Королева Изабелла не шелохнулась, не покраснела, только веки ее красивых голубых глаз моргнули быстрее обычного, а рука украдкой нащупала в пышных складках п л а т ь я руку леди Джейн Мортимер и сжал ее, как бы призывая сохранять спокойствие и достоинство. Толстяк Бувиль поднялся и отступил назад, чувствуя себя лишним в таких делах, которые касались лишь английской короны.